Я всегда утверждал, что тигры лишены обоняния, и поведение тигрят лишний раз подтвердило мою правоту. Погода стояла невероятно жаркая, и именно запах помог нам с маком в конце концов обнаружить труп животного. А два голодных тигренка сновали взад и вперед, десятки раз проходили в ярде от добычи и не могли ее найти. Тигрица следила за тигрятами не менее внимательно, чем я, и только однажды издала какой-то звук. Как только добыча была найдена, мать перевернулась на спину и уснула. Джим Корбет Пока тигрята совсем маленькие, мать к ним близко не подпускает отца. Но позднее, возможно, тигр-самец время от времени приходит к своему семейству. Шаллер видел однажды взрослого тигра, двух тигриц и четырех тигрят, которые вполне дружелюбно, без ссор, ели одного быка. В другой раз тигрицы и четыре тигренка обедали, когда появился взрослый тигр. Он был явно голоден и алчно посматривал на добычу. Однако вежливо ждал в сторонке, пока не наелись малыши, и только тогда сам стал есть. Тигр — зверь, занесенный в Красную книгу. Он всюду быстро исчезает под натиском человека, вторжение которого в девственную природу идет нарастающими темпами. Еще в 1930 году на земле жили ориентировочно 100 тысяч тигров, 40 тысяч из них в Индии. Теперь называют совсем печальные цифры. Лишь около пяти тысяч осталось в мире тигров. В Индии и Индокитае тигров сохранилось больше, чем где-либо еще на обширной территории, обитаемой прежде тиграми от нашей Средней Азии и за Кавказья до Индонезии, от Ирана до Дальнего Востока. В Индокитае, возможно, еще живет около двух тысяч тигров. Столько же в Индии. Впрочем, некоторые оптимисты называют и более значительное число сохранившихся на Индостанском полуострове тигров в передней Индии две-две с половиной тысячи, и в западном Бенгале 5000 Мало в это верится, но если более или менее верен такой подсчет, тогда общее поголовье тигров всего мира повышается до 10 тысяч. На Суматре тигров, вероятно, несколько сот. На нашем Дальнем Востоке около 200. В Северном Иране и Афганистане очевидно лишь 50 тигров. В Манчжурии и Корее 50. На Яве совсем безрадостная статистика от 6 до 14 тигров. На острове Бали, к востоку от Явы, родине самой мелкой расы тигров, остались лишь воспоминания о полосатых кошках. Тигров там, очевидно, больше нет. Международный союз охраны природы прилагает сейчас все усилия к спасению тигров в Индии. В этой стране издан закон, запрещающий продавать, покупать и вывозить за рубеж шкуры тигров. В местах с наибольшим числом сохранившихся тигров учреждено 9 заповедников. Это позволяет надеяться, что в Индии тигр будет спасен. Сохранить тигра как уникальный памятник природы есть обязанность нашего поколения. Профессор Банников. Что ж, попробуем. Уже давно запрещена охота, все меры приняты, но браконьер существует, и как от этого, Татя, избавишься? Правда, на Дальнем Востоке у нас за последние 10 лет тигров стало немного больше. Было время, водились тигры даже на севере Сибири, до Якутска доходили, а десятки тысяч лет назад жили и на Новосибирских островах. Нашли там кости древних тигров, которые от современных мало чем отличались. Амурские тигры самые большие. Зимой мех у них густой, и жира под кожей много, до пяти сантиметров толщина его на брюхе. Морозы им не страшны, но в глубоком снегу тигры вязнут, и потому любят ходить зимой по звериным тропам и по льду рек. Самые мелкие тигры. Зонские, именно те, что жили прежде на острове Бали и ныне еще живут на Суматре. На островах Шри-Ланка и Калимантан тигров нет, а леопарды есть. На первом острове обычные, на втором дымчатые. Снежный барс или ирбис. В старые времена у нас барсом называли леопарда. Ныне вновь намечается такая же тенденция. И сейчас его так зовут на Кавказе. Но снежный барс не леопард, хотя и похож на него. Те же черные пятна на дымчато-серой шкуре. Иногда встречаются и черные барсы. Но мех длинный и пушистый, особенно на брюхе, сантиметров до 12 длиной. Барс... Житель гор Алтая, Памира, Тяньшаня, Тибета, Гималаев и высокогорной Монголии. Высоких гор до двух-трех тысяч метров, а летом, следуя за горными копытными, поднимаются барсы еще выше, до шести тысяч метров. В горах, как известно, и летом не жарко, а зимой и вовсе прохладно. Барс или Ирбис, что одно и то же, Часами караулит где-нибудь на скале или под скалой козлов, косуль, кабарок, горных индеек или баранов. Но вообще охотник он универсальный, берет всех от мышей до яков иногда, людей не трогает. И нрав у него, по-видимому, более добродушный, чем у пантеры и тигра. Барсы любят играть и валяться в снегу. Разрезвившись, съезжают с утеса на спине, а внизу быстро переворачиваются и падают в сугроб на все четыре лапы. Изрядные сибариты после утренней охоты, после игр устраиваются где-нибудь поудобнее и греются на солнце. Обычное место жительства — рододендровые кустарники, а местами альпийские луга и голые скалы у границ вечных снегов. здесь живут парами самец и самка. весной родятся у них 2-4 котенка. Лово в уютной расщелине, бывает и в гнезде грифов на невысоком дереве. Мать шерстью утепляет логово, вырвав ее у себя с брюха. Другие кошки, кроме еще камышового кота, на такое самопожертвование кажется неспо способны. Молоко у барсов жирное, В пятеро питательнее, чем у коровы. На шестой день открываются у малышей глаза. На десятый начинают неуверенно ползать, не покидая, однако, логово. Двухмесячными выходят из него, чтобы на солнце погреться и поиграть. Встречают мать с добычей на пороге и ссорятся, вырывая друг у друга куски мяса. В июле-августе уходят с матерью на охоту. Зима придет, мать не бросит молодых барсов. Живут они обычно вместе. Возможно, что и отец к ним присоединится. В зоопарках, во всяком случае, он заботится о малышах. Из-за красивого и густого меха всюду охотятся на барсов. «У нас и в Индии их давно уже охраняет закон». Но шкуры барсов все равно попадают на мировой рынок, несмотря на принятые международными торговыми организациями запрещение продавать их. Всего в СССР сейчас живет, очевидно, не более двух тысяч ирбисов. В старом барсе 75 килограммов. Крупным ростом и другими чертами близок он к большим кошкам, но есть у него и кое-что от кошек малых. В хорошем настроении Барс, например, мурлычет. Пума и дымчатый леопард тоже. Но и рычать может. Некоторые зоологи дымчатого леопарда Барса и Пуму называют гигантскими малыми кошками. Большие кошки Америки. Пума и ягуар. Жизненное пространство ни одной кошки не раскинуто так далеко по Меридиану, как у Пумы, от Южной Аляски до Мигелланова пролива. Так было, во всяком случае, еще в начале нашего века. Теперь во многих местах Пума истреблена полностью или почти полностью. Нет уже, кажется, Пум на Аляске. Выбили их всех полвека назад и на востоке Канады и США. Этих Пум и называли Кугуарами – имя, которым иногда и по сей день награждают всех пум вообще. В Канаде и в США уцелели пумы только на западе и кое-где в устье Миссисипи и во Флориде. Одно время числилась пума в близком родстве со львом. Ныне приметы этой старой теории видим еще в названиях пумы – горный лев, серебристый лев, лев – Ант. Некоторые зоологи полагают, что генетически, я уже упоминал, пома близка к малым кошкам.